Глава 4. Часть 5. Всю следующую рабочую неделю наш пребывающий в офис ровно в девять утра герой сопровождал деятельность девушки-юриста. Он ничего ей не подсказывал, не советовал, а лишь соответствовал ее ритму. Частые, медлительные и утомительные походы с ней в архив, который располагался в подвале здания неподалеку от торгового центра. Давали возможность пребывания не на рабочем месте неограниченное количество времени. Пересечение с Дембелем в один из таких походов принесло с собой новый квадратик, а спрятанная небольшая пустая приспособленная пластиковая бутылочка возле архива давала возможность быстро выкуривать его часть прямо в рабочее время. Понедельник новой недели освободил наконец рабочий компьютер который в первый же час работы на нем был настроен под нашего залипшего перед монитором в кривом офисном кресле героя. Обложившись распечатанными инструкциями, всевозможными тетрадями для записей и красными скоросшивателями с материалами дел, он пытался выполнять поставленные директором в очках задачи, постоянно прибегая к помощи Воинственного В дальнейшем, нередко дожидаясь помощи и ответов на вопросы, наш, все плотнее общающийся с сотрудниками отдела урегулирования убытков герой, сидел вместе с ними в их закутке и ловил на себе заигрывающие взгляды молоденькой серьезной девушки и хитрый взгляд богатыря. Однажды сидя у стола серьёзной в очках с пластмассовой оправой девушки, наш болтающий ногой на ноге герой наблюдал такую картину: Серьезная девушка уронила ручку и полезла под стол, чтобы достать ее. Непонятным образом оказавшись прямо у ног нашего общающегося с воинственным героя, она, вставая, извиваясь, прижималась и скользила передней частью своего тела по всей внешней поверхности руки нашего резко замолчавшего героя. Вслед за ним богатырь и воинственный, наблюдавшие все это, также в момент замолчали. А девушка, играющая, улыбалась и смотрела в глаза нашего смотрящего в ее глаза героя. Не найдя лучшего выхода из ситуации, наш смутившийся герой встал со стула и молча пошел к себе за стол. Проходя через все основное рабочее помещение, он услышал, как к нему по имени обратилась девушка с торчащими из лица губами и попросила открыть окно напротив нее. Перед окном стоял стол, поэтому чтобы его открыть, Нашему не обладающему высоким ростом или длинными руками герою пришлось встать на цыпочки и тянуться к ручке окна. Неудачно наткнувшись на стол голенью, он чуть не упал на него. Конец рубашки вылез из-под ремня брюк, и наш, резко одернувшийся герой, в мгновение развернулся, словно к зрительному залу, поймав на себе женские взгляды всех работниц, находившихся в помещении. Они все улыбались. Рыжеволосая взрослая женщина, начальница отдела продаж, громко усмехнулась и странно мотнув головой, перевела взгляд в монитор. Просидев за компьютером неподвижно и тихо до начала обеда, наш принимающий от воинственного звонок на телефон, обозначающий приглашение на перекур, герой медленно встал со стула, услышал, как свой кабинет покинул директор. Кром глазу увидел, как вышла из-за стола рыжеволосая начальница и, развернувшись, глядя себе под ноги, двинулся к выходу. Женская нога, обтянутая черными колготками и в черном ботинке с платформой, поднявшись и упираясь в косяк прохода, преградила путь нашему постепенно поворачивающему голову и поднимающему свой взгляд герою. "А ты мне сегодня приснился", громко сказала блондинка со странным взглядом усевшиеся на свой рабочий стол, находящийся рядом с выходом, облокатившись на вытянутые позади себя руки. "Я надеюсь, во сне все было прилично?" не найдя что ответить на такое, спросил спустя длинную паузу наш, не ожидавший такого развития событий герой. Перекинувшись парой долго придумываемых фраз, соскочившей со стола и прихорашивающейся у зеркала шкафа странной блондинкой Наш, поспешивший за выходящим из офиса воинственным герой, шел обедать. Ну, конечно же, сначала курить, а только потом есть, чтобы затем покурить. Жжуть!» Обсудив за бизнес-ланчем поведение женского коллектива, воинственный высказал свое мнение, утверждая, что это нормально. Получив в середине месяца аванс, равный пяти тысячам рублей, наш, решивший отметить это дело герой, снова встретился с Дембелем. И клянчил у него помочь приобрести коричневый кубик. Размеренная до зарплаты жизнь протекала привычно. Утром автобус, днем работа, вечером тренировка и встреча с длинноволосой блондинкой, которая могла затягиваться и до середины ночи. Не высыпаясь, иногда оставляя длинноволосый у себя в комнате и уезжая на работу, наш снова загоняющий себя своими мыслями в угол герой не представлял, что же ему делать с долгами платежи по которым продолжали увеличиваться. За несколько дней до получения первой зарплаты наш пребывающий немного не в себе герой обратился к каждому из кредиторов со следующим заявлением: Я, какой-то проживающий по адресу такому-то, дата и место рождения такие-то, паспортные данные такие-то, являясь единственным учредителем и директором ООО такого-то, ведущего свою деятельность с 29.01.2009 года занимавшегося хранением и перевалкой нефтепродуктов, принял решение о приостановлении своей деятельности с 16.10.2013, подав соответствующие документы в налоговую службу. Предоставляя необходимый пакет документов, в том числе и справку о доходах в собственной организации с мая 2010 года, являюсь почетным обладателем кредитной карты категории Gold банка первого кредитора с изначальным кредитным лимитом в тысяч рублей. Увеличенный лимит на сегодняшний день составляет тысяч. С ноября 2011 года платиновой карты второго кредитора с начальным лимитом в тысяч рублей. На сегодняшний день лимит составляет тысячи. В 2012 году мною была закрыта кредитная карта третьего кредитора с увеличенным кредитным лимитом с 60 до тысяч рублей. В силу тяжести накаляющейся обстановки вокруг моего бизнеса позволявшего мне оплачивать ежемесячные платежи, столь длительный период, пришлось приобрести новые продукты у банка первого кредитора: кредит наличными в тысяч и карту такую-то с лимитом в тысяч рублей. В начале текущего 2013 года, заручившись поддержкой четвертого кредитора, мною был оформлен еще один кредитный договор на сумму 100 тысяч рублей для нужд предприятия. Однако кризис рынка и общая экономическая ситуация в стране не предвещают получение доходов моим предприятиям. Таким образом, мной было принято решение приостановить деятельность ООО и устроиться на работу по найму в страховую компанию на должность юриста-консультанта филиала. Основной моей деятельностью на рабочем месте является принуждение к возврату денежной суммы, которую страховая уплатила третьему лицу по вине должника, прекрасные требования в судебном порядке. Я не отказываюсь от обязательств по оплате задолженностей, взятых на себя после подписания кредитных договоров. Подписаны они мною лично на бумажном носителе. Для того, чтобы это доказать, судебная экспертиза не потребуется. Я полностью осознавал смысл каждого пункта каждого договора. Однако, работая сегодня за зарплату в 12 тысяч рублей, которые являются моим единственным доходом, я нередко прошу своего директора войти в положение должника. И пойти на уступки тем, кто заявляет о несостоятельности и просит оплатить задолженность в рассрочку. Прошу учитывать подтверждаемые мной обязательства погасить образовавшуюся перед вами задолженность в полном объеме. Также прошу обратить внимание на изменение обстоятельств моей жизнедеятельности. В собственности я ничего не имею. Миллионов нажить не успел. Общая текущая задолженность перед тремя кредиторами на сегодняшний день составляет около тысяч рублей. Общий ежемесячный платеж составляет около тысяч рублей. Прошу принять к сведению следующее. В конце текущего месяца на оформленную мной зарплатную карту банка дебитора регулярно и ежемесячно будут поступать денежные средства в размере тысяч рублей. Данные поступления будут постепенно увеличиваться в связи с возможностью карьерного роста в организации работодателя. 50% от суммы поступлений я готов разделить перед всеми кредиторами в равных долях. В течение года планирую вновь выйти на прежний уровень своевременной и полной оплаты ежемесячных платежей каждому из кредиторов. Предполагаю, что если принять такие условия и не расторгать договора кредитования, то это может быть выгодно обеим сторонам. В случае отказа от моего предложения мне придется обратиться в суд. На сегодняшний день я выступил с таким предложением каждому кредитору. Прошу ответить в досудебном порядке, пожалуйста.